Трамповый рейс После дороги он побрился в привокзальной цирюльне, украшенной вывеской «Очень спасибо, парикмахер Тую-сю!» Владивосток разнолик и разноязычен, как он. На Океанской улице чистоплотные корейцы в белых одеждах уже торговали первой редийской. В синих чесучевых халатах по Державинской степенно шествовали мукденские купцы, их длинные косички волочились по земле, как тонкие крысиные хвостики. На тигровые фонтаны мелькали жизнерадостные улыбки деловитых японцев, одетых по-европейски, а скромные милые японки в цветных киримоне мелко семенили по тротуарам. Все только и слышалось. — Капитана, ходи, покупай. Моя деса воплодовай, моя. Лаутитовали, обмане нету. В глазах пестрелы от множества вывесок, массажисты присяжные и поверенные, аптекарские консульства, бани и банки, ювелиры и торговли игрушками, продажи киотов, велосипедов, колбасы и пряников, пирожных корсетов, унитазов и рояли, классы танцевальные и гимнастические. За проспектом Шефнера в разнообразии проулков Манжурского, Японского и Тунгусского, близ пролетарских матросских слободок, гуляли русские парни мастеровые, с приладив к картузам букетики весенних ялок. С базара прошел солидно рабочий депо, обстоятельный, даже суровый. Он нес в голубеньком одеяльце новорожденного, молодая жена тащил корзинку с провизией. На светландской элегантные инженеры-путейцы ловко подсаживали на коляске своих кахочущих дам, наряженных последним модом Парижа, в лодивостокском универмаге Кунста и Альберса. И куда ни глянешь, всюду матросы, матросы, матросы, матросы, эти идут косяком, с мрачным отчуждением лузга и семечки, а между тем глаза их стреляют в сторону господских кухарок и распуфыренных горничных. Властелинами в этой сутолке флотские офицеры, слегка презрительные толпе гордцисы, они чувствуют себя в Владивостоке подлинными хозяями всего, что есть тут, и ответственными за все, что делается. На пристани Агершельда выяснилось, что пароход на Камчатку будет не раньше июня, но ей шанс воспользоваться трамповым то есть бродяжьим рейсом Сунгари, который прежде зайдет бункероваться в Хакодате, оттуда отправится на Командоры, а уж только потом заглянет в Петропавловск. Соломину пришлось согласиться над неудобный трамп. До выхода корабля в море он поместился в номерах на Алиудской, а обедал в Золотом роге на Светланской, где ему импонировала прислуга, вышколенные официанты сплошь из японцев. Однажды, когда Соломин разделывался с громадной клешней краба, к нему подсел бравый капитан второго ранга с рыжими букинбардами, торчащими вроде рыбьих плавников, человек симпатичный и славоохотливый. — Мне сказали, что я могу застать вас здесь в час обеда. Будем знакомы. Николай Александрович Кроун, командир канонерской лодки «Манчжур». — Волею судеб моя канонерка охраняет летом бобров и котиков, — начинает командор до Берингова пролива. — Чиниться и забирать воду, ходим к вам на Камчатку. Соломин, естественно, спросил, — а вы разве не бываете в море Охотском, дабы оградить Камчатку с западного ее побережья от японских хищников? — У нас, — огорченно ответил Кроун. Не хватает угля и нервов, чтобы отбиться с востока от хищников американских, которые грабят нас почище самураев. Да надорские чукчи мне рассказали, что однажды янки доставили морем какую-то машину небывалых размеров и с великими трудностями утащили ее в тундру, где таинственно ковырялись в почве. Я догадываюсь, что это была драга для добычи золота, а мы ухом не повели. Приходи, игра, переши. — Мы ведь не внемлем, и даже кровь с нас никогда не капает. — Неужели в тех гибельных краях имеется и золото? На этот вопрос Крон отвечал вопросом. — А разве мы знаем, что у нас имеется? Вы навестить хоть раз шалмана на миллионке. Там бродяга из-под полы предложит вам золотишка. Сразу дайте ему по зубам, и он сознает, что не украл, а намыл самым честным образом. Но где намыл? Он того не ведает, а бы в геодезии немощен, как теленок. Аптагея шпарит отким курсом, два лаптя правее солнышко Бродит наш у черта на куличках даже за Колымой. Миллионка район в Старом Владивостоке, нечто вроде хитрого рынка до Москве. В кварталах Миллионной улицы располагались притоны, трактиры и опиокурильни. Там обитали гопники, воры и проститутки. Скрывались беглые каторжники. Миллионка была уничтожена в конце 1920-х годов. Соломин движением бровей подозвал официанта. Велел открыть бутылку французского шампанского марки «Мум». Русские называли его более выразительно «Мум». Выпьем за Камчатку. Я не пророк, но, может быть, не пройдет и сотни лет, как в этих краях возникнет удивительная жизнь, перед которой поблекнут все аляскинские клондайки и иконы. Крон поддержал то с существенной поправкой. За Камчатку надо бы выпить чего-нибудь покрепче. Там все крепко скроено. И люди, и собаки, и вулканы. Только жить там, извините, я не хотел бы авторан куда-то поторапливался, стал прощаться. «Итак, до скорой встречи в Петропавловске Манжурб старается оградить вас с востока, а уж страны моря Охотского, пардон, милейший, но с этих румбов вы отбиваете от японцев сами». Перед отплытием Соломин навестил дантиста. «Я прошу вас удалить мне зубы, которые, по вашему разумению, могут заболеть. Рвите без сантиментов». Врач поговорил один зуб, потом другой. — Вот эти можно еще полечить. Некогда. У меня билет на пароход. — Куда ж вы собрались? — На Камчатку. — А, тогда все понятно. Ну, держитесь. — А, готово. С вас двадцать рублей. — О! Сунгари потянулся в море. На траверзе острова скольд пришлось наблюдать возвращение с тактических стрельб Тихоокеанской эскадры. Закованные в панцире путиловской брони, Тяжко просели килями в глубину Желто-черные витязи броненосцы. Креняс в отдалении задаенно скользили, Серые, словно их обсыпали золою, Русские залихватские крейсера, В белых плюмажах рассыпчатой пены почти кувыркались Узкие велетены миноносцев. И, глядя на эту грозную фалангу российской эскадры, Идущий домой в порядке двойного кильватора, Соломин еще раз с большим удовольствием подумал. — Нет, никто не посмеет побояться. Сангарский пролив затянуло туманом, но капитан непостижимым для разума Фуксом все-таки умудрился завести воющие сиренную сунгари в японскую гавань Хакодаты. Первый, что заметил здесь Соломин, — это чудовищный мастодонт британского броненосца, к теплой массе которого нежно прильнула изящно кокетливая канонерка французов. С пристани вдруг окликнули Соломина по-русски, и он был удивлен, увидев на берегу давнего знакомца польского писателя Сирошевского, которого знавал по Сибири с тех пор, когда тот был ссыльным революционером. Сирошевский Вацлав, 1858-1945 годы, известный ученый-этнограф, знаток якутского быта, член русского географического общества. После революции оказался в лагере Пилсудского. Его интересные книги печатались в дореволюционной России и в СССР. — Вацлав! Вот так встреча! Как тебя сюда занесло! — Серышевский подозвал Рикша, велел садиться. — Собрался было на шикотан. да туманы не сразу и доберешься. Я ведь якутов-то оставил, теперь изучаю племя айнов. Сунгари брал бункера уголь, чтобы избежать грязи и грохота лебедок при погрузке. Соломин разместился в гостинице. Серошевский объяснил ему правила поведения. — Га пока не плясать! Кулаком по стол не трахать, иначе грант-отель рассыплется на массу лакеровных палочек, бумажных ширмочек Помни, что ты не в России?» Из окна Соломин видел здание христианско-православной церкви, возле нее колыхался русский флаг. «Япония, — пояснил Серышевский, — ожидает визита военного министра Куропаткина. Они поехали представиться русскому консулу Гедденштрому». Консул был настроен пессимистически. — Ну да, — сказал он, — Куропаткин приедет, но японцы перехитрят его как глупого мальчика. Я-то знаю, что с западного фасада Японии убраны все мощные батареи, а в крепостях, которые посетит генерал, собрана музейная заволь. Отличные войска спрятаны внутри страны. Куропаткину покажут хилых солдат запаса, вооруженных допотопными кремниевыми ружьями. Весь броненосный флот Японии заранее выведен в океан и не покажутся у берегов, пока наш министр отсюда не уберется. Гедден Штром дал Соломену прочесть свое последнее донесение в Петербург. — Я опасаюсь, — сообщал он в МИД, — что все согласия с японцами о рыбных промыслах в наших водах, которые охраняются одно лишь канонеркой Манджур, останутся мертвой буквой, исполнять которую японцы не станут. Андрей Петрович перевел разговор на охрану рыбных богатств в Камчатке, на что консул реагировал с крайним раздражением. — Вам бы, как начальнику этого бериндеева царства, следовало знать о японском обществе Хо-Ко-Го-Ги-Дайо! Что это значит? — спросил Соломин. — С языка сакуры на языке родных осин это звучит так — Патриотическое общество японской справедливости, но за рекламой патриотизма ловко маскируется организация офицеров японского флота, готовая их захвату Камчатки. Соломин подыскал вежливые слова для ответа. «Японцы — раса теплолюбивая», — сказал он. «Доказательством тому массовая скучность населения на юге Японии и пустынность на севере страны». Как-то не верить, чтобы они пожелали зарыться в наши сугробы. Вы когда-нибудь, господа, видели японца, который бы катался на лыжах?» Серышевский засмеялся, а Гидден штром сказал. «Вы наивные. Члены общества успели водрузить форты на островах Шумшу и Парамушер, которые вплотную подступают к берегам Камчатки. Когда вашу милость назначали в Петропавловск, вас предупреждали об этой угрозе». Впервые слышу, — сознал Соломин, — ради чего же все-таки едете на Камчатку, чтобы навести там порядок? Дипломат ответил, — не дипломатично. Вот придут японцы, они вам наведут порядок. Соломин и Серышевский покинули консульство. — Я думаю, — сказал Соломин, — такая оценка событий Геденштромом происходит только из-за того, что он немец, а немцы не очень-то уверены в мощи России. «Не заблуждайся», — ответил писатель. Геден Штром, хотя и носит немецкую фамилию, но его предки со времен Екатерины жили в Сибири. Этого срока вполне достаточно, чтобы основать обрусеть. Обидно другое. В Петербурге от его донесения отмахнутся, как от назойливой мышкары, а верить станут лишь Куропаткину, который убежден, что японцы не посмеют». Да, но я тоже убежден, что японцы не посмеют конфликтовать. Посмотри, какая Япония, и посмотри, какая Россия. Будто в подтверждение этих слов мимо них прозвенела по рельсам конка. Маленькие лошадки влекли крохотный вагончик, в котором, поджав ноги, сидели маленькие пассажиры. Муравьи еще мельче, — съездил Серышевский. Но заметь, как они активны в труде, и как отлично атакуют соседние муравейники. Лилипутам удалось связать Гулливера. После этого они крепко поругались и разошлись. Вечером, тихо подвывая сиреной, Сунгарий потянулся в океан. Соломин заметил, что пароход плывет в окружении множества фонариков. То справа, то слева вспыхивали в ночи разноцветные огоньки. И уже тронулись на север русские воды, пузатые японские шхуны с обширными трюмами, в которых ничего не было, кроме запасов соли и пустых, как барабаны бочек. Капитан, выйдя на палубу, сказал Соломину, — Порожняк-то идет легко. Вы посмотрели, что останется с ними в августе, когда они повернут обратно. Тогда сядут в море до кромки фальшбортов, по горло, облопавшись нашей лососиной, даже плывут с трудом, едва тащатся, словно беременные клопы. Сколько же их плавает в наших водах, вряд ли когда-либо мы это узнаем. Да, Япония так и не раскрыла статистики прибыли от своего пиратства. Можно лишь догадываться, что ее бурный экономический взлет, ее верфи и доки, Ее могучие бронированные эскадры — все это отчасти сложено из консервных банок с камчатским лососем, сооружено на бочках с драгоценной русской икрой. По левому борту с проплывали темные курильские острова. Капитан обещал, что если ничего не случится, то через пять суток, прямо по курсу, откроются командоры. После захода в Хакодаты выяснилось, что немало разных людей и людишек нуждаются в посещении Камчатки и Командорских островов. Каюты сунгари Унгарьи заполнили русские промышленники, скупщики-перекупщики пушнины, американские бизнесмены, какие-то нахальные немцы из германской колонии Кью Джао и много говорливой японской молодежи. За столом кают-компании Соломин оказался соседом одного пожилого Янки. — Вы в Петропавловск, у вас там дела? Американец не стал делать за этого тайны. — Я боюсь опоздать к открытию аукциона. — Какого аукциона? Мехового, конечно. Соломин не афишировал среди пассажиров своего официального положения. А потому два камчатских купца, Растригин и папа Попадаки, вели себя, как их левая пятка пожелает. Первый был нетрезвый ухарь, цыганистого вида с дурными замашками денежного туза, а второй — сомнительный греческий дворянин, променявший торговлю зерном в Таганроге на спекуляцию мехами камчатских раздолий. Оба не задерглись стюарда придирками, требуя от него особого почтения. Соломин оказался в одной каюте с двумя молодыми студентами — Фурусава и кабаяси которые плыли на командоры ради совершенствования в русском языке странно заметила на командорских островах где живут триста се можно скорее совсем разучиться говорить по русски нежели познать его во всех тонкостях кто надоумил вас спрягать наши глаголы на Командорах? поезжайте в Рязань или на тамбовщину а здесь вы услышите сильно искаженную речь и даже вальс в этих краях почему то называют не иначе как восьмеркой студенты промолчали а потом в разговоре с ними неожиданно всплыло имя командорского Сюзаряна Губницкого. «Так вот здесь давно нету», — сказал Соломин. Судя по всему, японцы без его подсказок знали, что Губницкого следует искать в Сан-Франциско. И все время плавания Андрей Петрович не мог отделаться от впечатления, что эти скромные японские студенты внимательно его изучают. Белыми шапками горы открылись командоры. В редких снежных проплешинах выступала скалистая почва. Горько было видеть пустые лежбища котиков, которые раньше оглашались могучим и страстным зом севучей в их необъятных гаремах. Правда, возле борта Сунгари весело купала самка Калана. Она лежала спиной на воде, маленький детёныш возился в ее груди. Мать сильными ластами высоко подбрасывала сыночка кверху, потом ловила его в нежные объятия. От этой игры в трагическом одиночестве, без стада, было совсем нерадостно. Соломин понимал, что и эта семья не жильцы на свете, ибо янке хоть за коланами с такой же неумолимой алчностью, с какой китайские бродяги ищут корни загадочного женьшейни. Глядя на разоренные берега, Андрей Петрович снова помянул худым словом Губницкого, который безнаказанный подлейше разбазаривал командорские богатства. Сунгарий сделал две-три незначительные выемки груза из трюмов и, высадив редких пассажиров, поспешно вобрал в клюзы грохочие коря облепленные придонной живностью. Капитан посулил, если ничего не случится, через два дня быть в Петропавловске. Скоро по курсу заведнелись Камчатские берега. Конусы вулканов издали были похожи на сахарные головы, которые вечерняя мгла аккуратно заворачивала в синюю бумагу. Петропавловский маяк, стоявший при входном створе Авачинской бухты, послал навстречу кораблю короткий, тревожащий душу проблеск. И Соломина вдруг стало печально. Нечаянно вспомнилось детство. Бабушкин пахучий малинник и старые вязы под окнами Вологодской гимназии. Вспомнил соломенный тот отчаянный рев, который он издал, получив полотене единицу за то, что учитель пересадил на заднюю парту. Прошу у вас на Камчатку. В памяти возник изжелчный учитель географии, который долбя указкой по темени внушал бестолковым отроком, — запомнить размещение Камчатки совсем нетрудно. С простуженного носа Чукотки всегда свисает длинная капля, это есть искомая нами Камчатка.